Глава одиннадцатая. Валерия ко мне, рявкает император. Бросаясь к нему, как и Пушинка, вокруг нас вспыхивает купол золотого пламени. Ланебет не отрывается от императора, сжимает его так сильно, словно боится потерять, почти стонет. Только не орден очищения, только не они. Император закусив губу, делает несколько пасов руками. Со свистом взвиваются стрелы и выгорают в золотом огне купола. Вихри пламя слизывают нас со двора, вышвыривают на траву в поле. Но город слишком близко, мы не на месте переноса. Крепче прижимая Ланабет, император зажмуривается и вновь нас окружает пламя. В этот раз мы вылетаем в поле, окроплённом лишь редким кустарником. На земле вспыхивает огненная магическая печать. Магия Императора выплескивается, окутывает Ланабет плотным-плотным коконом. Меня, Пушинку и Императора вытягивает к небу. Мы неумолимо рассыпаемся на золотую пыль, с Ланабет иначе. Ее вместе с коконом продолжает растягивать, но не превращает в магический поток. Так мы и уносимся в тоннель из пробившего неба вихря. Основательно перекрутив, он бросает нас на каменный пол с магической печатью. Истончившийся за путешествие кокон Ланабет спадает, будто лепестки увядшего цветка. Она дрожит, бледна, но кажется в порядке. Знакомый зал, только стена проломлена. Дыра затянута золотой дымкой щита. По ту сторону полупрозрачной завесы точно тигр в клетке расхаживает арендар. У него даже золотые капилляры чем-то на полоски похожи. Ох, и влетит мне сейчас за самоуправство. «Мы дома?» — Ланабет судорожно вдыхает. «Мы ведь дома?» «Да, Лана, да». Император снова обнимает ее. Подступив к золотой преграде, Арендар вглядывается в Ланабет. «Мама!» — произносит одними губами и приникает к щиту. «А может, и не влетит?» Только Император не спешит снимать защиту и пускать Арендара. Сам обнимает Ланабет, больше не плачет, но чувствуется, что его переполняют эмоции. Арендара тоже переполняют. Глаза сверкают, искры во все стороны летят, того и гляди, на стенку полезет. «Ой!» — Пушинка подскакивает с нашей стороны и строит ему глазки. «А я снимаю рюкзак с кристаллами, и вместе с его тяжестью уходят последние страхи и сомнения. Я правильно сделала, что пошла с императором. И бы спасли, и я его больше не боюсь». Пусть он дракон, но ничто человеческое ему не чуждо. Эти сверхсущества живые, со вполне понятными переживаниями. Золотистая дымка рассеивается, открывая доступ в зал. Арендар замирает, глядя то на меня, то на Ланабет. Причем на меня он зол, а ее... Отступая в сторону, это как сигнал. Арендар бросается к маме. — Арен, Рен! — скрикивает Ланабет и отрывается от Императора. На вытянувшемся лице у того почти детская обида, но Ланобет уже ощупывает Арендара, его волосы, плечи. «Как ты вырос! Какой ты уже большой!» Она прижимается к его груди, а император обнимает ее со спины, обхватывает и Арендара тоже. Пушинка бодает меня в плечо, прижимается, тоже обнимает и подталкивает к Арендару и его семье. Но я упираюсь. Это их момент. Их единение после долгого расставания, и его они должны пережить вместе. Только драконы все же драконы. Едва первый всплеск эмоций утихает, каждый начинает тянуть одеяло на себя. Каждый жаждет лично позаботиться о Ланабет. «Я сейчас отведу тебя снять блокирующую источник магии печать». Император тянет ее к себе. «Нет, я...» — не отпускает Арендар. «И ей надо помыться». Ее сначала надо накормить, накормить и переодеть. Арендар притягивает счастливо улыбающуюся ланабет Похоже, ей нравится снова ощущать близость семьи даже так. Император использует грязный прием. «Арен, у тебя своя избранная, ей занимайся. Уже теряет Ланнабет. Лана, это Валерия, избранная Арена, видящая стеры. Можно? Она протягивает ко мне руку. Конечно. Отзываемся мы с Орендаром в один голос. Кончики ее тонких пальцев шершавые, кожа грубая. Похоже, в Кендеоне ей пришлось много работать, но на красивых, четко очерченных губах — светлая улыбка. Половина лица не видна из-за повязки, но это не мешает Ланабет сиять от счастья, настолько живая у нее мимика. «Сколько я всего пропустила!» Она сжимает мои ладони. Я так рада, что Арен нашел свою половинку. Склонность к мирным видящим это у них семейная. Похоже на то, улыбаюсь я. Скинувший рюкзак, император торжественно серьезен, весь такой драконистый дракон, только глаза счастливые до безумия, он подхватывает на руки свое сокровище. Все, все, император прижимает ее к груди. Лане, пора снять печать с источника. Срочно, прямо сейчас. Смех Ланобет нежный, переливчатый. Они исчезают в глубине коридоров, оставив меня один на один со своим драконищем. Из носа Арендара вырывается дым. Лера. М? Я стараюсь вести себя непринужденно. Давай пообедаем. Пришлось идти несколько часов, я очень проголодалась. И ты все подготовил к зачистке очагов бесны. У тебя должно быть... Лера. — рычит Арендар. — Я чуть с ума не сошел, пока тебя не было. Как ты? Почему ты пошла без меня? — Потому что аргументы твоего отца показались мне убедительными. — Спокойно, — поясняю я, потому что сложно изображать добродушие, когда у Арендара опять золотые полоски на лице проступают. — Ты должна была посоветоваться со мной. И ты должен был посоветоваться со мной, прежде чем накладывать на меня ментальные печати. У него дергается губа. Эзолон наложил их так, что при распечатывании дара они снимаются, и я прекрасно помню, что ты не удосужился обсудить эти действия со мной. «Я мужчина. Я принимаю решения. А я твоя избранная. Твоя половинка и решения мы должны принимать вместе, даже если через пять минут планируется воспоминания об этом стереть. Тебе было жалко пяти минут, чтобы поступить со мной по-человечески?» ноздри арендара гневно раздуваются желваки дрожат от напряжения, но я продолжаю тебе неприятно что я все решила за тебя я в бешенстве тогда ты понимаешь как я себя чувствую когда ты решаешь все за меня а в этом случае в этом случае я считаю что твой отец прав мы должны были отправиться вдвоем чтобы в случае опасности ты мог нас вытащить и все получилось как нельзя лучше разве нет «Я чуть с ума не сошел от страха за тебя!» «Ой!» — Пушинка бодает его в плечо, но Арендар отмахивается. «Арен, если бы мы пошли с твоего разрешения, а ты бы волновался не меньше, лучше расскажи о подготовке к зачистке очагов магии бесны». Прижимаю ладонь к его груди. «Нужно разобраться с этим. И желательно прежде, чем мы соберемся послушать рассказ Ланабет о жизни в Киндеоне. Фыркнув дымом, арендар обхватывает меня за плечи и тянет к выходу. Я с тобой посидею раньше времени. Но ты ведь рад, что мы спасли Ланабет. Арендар резко обнимает меня, шепчет висок. Спасибо, Лера. Ты просто не представляешь, что сделала для меня. Для нас. Опять у меня щемит сердце. И раздражение на его упорное желание меня контролировать сменяется нежностью и радостью за его долгожданное счастье. Солнечный свет золотит буквы на фолиантах в шкафах императорского кабинета. Находиться здесь без хозяина неловко, но императора не оторвать от Ланобет. а проблемы решать надо. Пока отец занимается мамой, я соберу способных драться драконов вассальных родов и отправлюсь с ними на зачистку. Начнем с очагов вне поселений. Орендар, убедившись, что я смотрю на карту, очерчивает золотым когтем зону самого крупного скопления магии Бесны. Если культисты узнают о нападениях и решат бежать с насиженных мест, пусть покидают города, там нам будет не развернуться для нормального боя. Все ли тебя устраивает в этом плане, Лера? «Ой, ну!» — Пушинка качает головой и утыкается мордой в кресло. Арендар отчитывается передо мной с подчеркнутой серьезностью. И от этого ситуация немного напоминает фарс. «Я же знаю, что в случае моих возражений план зачистки не изменит, но понимаю эту уступку в сторону современного принятия судьбоносных решений. Я просила не скрывать от меня важные вещи, и сейчас он не скрывает». «Отличный план!» Облокотившись на стол, упираюсь подбородком в цепленные пальцы. «Не хватает только информации о том, что в это время буду делать я». Арендар садится напротив и также упирает подбородок в пальцы. «Лера, согласна ли ты с тем, что тебе рано участвовать в масштабном сражении?» «Ох, как бы хотелось сказать, что нет! Но, увы и ах, я недостаточно подготовлена». «Я могла бы издалека по следам магии отслеживать существ бесны, Если бы атакой руководил отец, я мог бы парить с тобой на высоте, но одну без присмотра тебя не оставлю. Поэтому пока мы потрошим гнезда культа, ты займешься своим призванным оружием. Под руководством Дариона, разумеется. Я хотела бы находиться рядом с тобой. Моя помощь может пригодиться, Лера!» Арендар закатывает глаза. Там будет много увлечённых сражением драконов, культ, наверняка и вестники вылезут, а ты ещё не доучилась». Наклонившись через стол, прижимаю пальцы к тёплым губам арендара. «Я понимаю, поверь, и буду усердно заниматься с наставником Дарионом. Насколько можно усердствовать, когда от беспокойства не на месте сердца? И обрати внимание, ты опять решил за меня, не спросив ни совета». Не даже формального согласия. Сразу определил, что я буду заниматься оружием. А у меня могли быть другие планы. Какие другие планы? Да хотя бы отдохнуть после путешествия в другой мир. Вздохну, Варендар опускает голову между рук. Так, значит, о плане боевой операции можно было не рассказывать, а о плане сдать тебя на тренировку Дариону, проконсультироваться, нет ли у тебя иных пожеланий. Все верно? Он из-под лобья посверкивает золотом глаз. Обойдя стол, накрываю обтянутые рубашкой плечи. Вот видишь, у тебя получается понять, что обязательно следовало обсудить со мной. А о военном плане достаточно просто рассказать, потому что я в этом не разбираюсь. Но хочу знать, что тебя ждет. Целую его висок, скулу, прикусываю мочку уха, и от этого внутри все вздрагивает, сердце пускается в галоп. «Драконище ты мой!» Миг, я уже на коленях арендара. Он утыкается носом в шею, прикусывает. «Лера!» От его голоса по телу пробегает дрожь, ладонь скользит по бедру, охватывая, сжимая. «С каким удовольствием!» — рычит арендар, «Я бы все вопросы обсудил с тобой в уединенной пещере после обмена кровью». К щекам приливает жар, и не только к щекам. Тело горит от его близости, прикосновений, щекотного дыхания на шее. «Подозреваю, — шепчу я, — что в этом случае мы бы не вопросы решали, а требуется немного мужества, чтобы закончить фривольным. Наслаждались. Щеки пылают. Я уничтожу культ. Арендар прикусывает мою кожу и облизывает места укусов. Если это нужно, чтобы ты стала моей... Я его уничтожу. Жар возбуждения сменяется холодом страха. аран только осторожнее, пожалуйста». Обхватив его лицо, заглядываю в мерцающие золотые глаза. «Чтобы я стала твоей, ты должен вернуться живым, поэтому умоляю, будь осторожнее». Взгляд у него такой шальной, пьяный, что невозможно поверить, будто он способен кем-то командовать. Но полчаса спустя, когда Арендар выстраивает на газоне перед дворцом сорок восемь призванных вассалов из драконов правящих родов и их вассалов, сомнений в его способности командовать не остается. «Ой!» — Постанывает Пушинка, как и я, наблюдая за ним в окно. Драконов густо покрывают защитные печати и коконы родовой магии. Лиц не разглядеть, но недовольные заметны по попыткам отойти резким движением, позом, проступающим среди митишения потоков магии. Стоящий напротив подданных Арендар с двуручным мечом выглядит столь внушительно, что непонятно, как у них хватает смелости спорить. Несколько он осаживает словами, а парочку активно жестикулирующих вокруг шарахают золотые молнии. Щиты этих двоих истончаются, драконы покачиваются. Дальше все выслушивают Арендара молча и без лишних движений. Через две минуты разноцветные вихри слизывают с газона драконов и растворяются в воздухе. «К занятиям готово?» — спрашивает Дарион сзади. От неожиданности дергаюсь и врезаюсь лбом в стекло. Схватившись за сердце, оборачиваюсь. Дарион носит не красный мундир начальника охраны Императорского дворца, а чёрный золотой оторочкой. «Давно вы здесь стоите?» «Да. Мне вменено в обязанности не оставлять тебя одну. Охрана недостаточна. Киваю на гвардейцев, они почти сливаются с красно-золотыми стенами. И сама вздыхаю. Да, недостаточно. В едва заметной улыбке Дариона явно читается сочувствие. Где можно тренироваться с призванным оружием? Конечно, в каком-нибудь особом подвале наподобие спрятанного в академии под корпусом боевых магов. Спускаясь с лестницы, я с радостью делюсь своей догадкой. «Для тренировки мы сейчас пойдем в какой-нибудь бункер? Это оружие очень мощное, наверное, работать с ним можно только в очень хорошо защищенном месте». Наставник Дарион с улыбкой поясняет. «С оружием сначала надо познакомиться. Это разумные существа, и сейчас они растеряны. То, насколько близкой ты им станешь, определит их силу, потому что по-настоящему выкладываются только ради близких». Чтобы пройти в башню арендара, мы выходим в сад. Солнце светит тепло и радостно. По дальней дорожке идут двое. В первый миг кажется, что это император бет, но когда узнаю пару, становится очень до покраснения лица стыдно. Потому что по дорожке Огнат ведет миссис Клэренс, а я не удосужилась спросить об их судьбе после нападения. «Как она?» — не сразу набираюсь смелости спросить. «Как ребенок? Как только прошло действие газа, наставник Дарион подхватывает меня под локоток и спешно тянет прочь от них. Она сама себя вылечила, так что все хорошо. А почему мы так поспешно уходим? Валерия, если она нас заметит, если она с нами заговорит, мы еще час будем выслушивать о дурной охране дворца, мерзком культе, да, всяком. Почему они все еще здесь? Император разрешил всем пострадавшим гостям долечиваться тут, но не проверяет, кому плохо, а кто здоров. Кажется, кое-кто решил устроить себе второй медовый месяц в императорском дворце. По крайней мере, миссис Клэрэнс точно устроила, а как там Огнада? Он сам напросился. Пушинка закашливается, или у нее такой специфический смех? Некроманты, целительница сворачивают на дорожку вглубь сада. Наставник, вы тоже жена ненавистник? Я приподнимаю бровь». «С чего ты решила?» Дарь, он тоже содирает бровь». «Вы были не в восторге от того, что я попала к боевым магам. Вы позволяете себе весьма нелюбезные высказывания о миссис Клэренс. И вы одиноки. Брякнув последнее, опять сгораю от стыда. Это же не мое дело». «Я просто не мастер общаться с девушками. Если бы мужчина выносил мозг так же, как беременная женщина, я бы о нем говорил нелестно». И я не одинок. он скользит взглядом по башням принцев. Просто не афиширую отношения. И правда, он копал под Заранею. С его стороны было разумно скрывать свою девушку или жену. Повторно вторгнуться в его личную жизнь не хватает смелости. К тому же, теперь вернув место при дворе, Дарьон сам может представить свою пару. Возле башни арендара, нашей с ним башни, караулит дюжина гвардейцев. Мое красномундирное сопровождение остается с ними, внутрь заходит только Дарион. От волнения подрагивают пальцы. Я впервые веду себя здесь, как хозяйка, приглашаю кого-то внутрь. Только я сама не обшилась, не все комнаты видела и не успела спросить, зачем арендару столько разноцветных гостиных, приглашал ли он кого-нибудь в них. За три этажа до верхушки башни Дарион останавливается. Я подожду здесь. Оружие хранится на этаж ниже спальни. Поднимаю руку, приглашая продолжить путь. Но Дарион мотает головой. Поверь, лучше мне не подниматься выше. Нюх у драконов не такой сильный, как у волкооборотней. Но чужаков в своем логове они нутром чуют. Арен сам велел заниматься с вами. Для не обязательно лезть в логово дракона. «Вы правы», — киваю я. «Просто у нас немного иначе. Сейчас принесу оружие». «Осторожнее с ним. Оно еще не вошло в силу и вреда пока не причинит, но уже очень чувствительно». Дарион разваливается на обитой желтым бархатом софе. Пушинка с деловым видом втискивается рядом, сдвигает Дариона мощной филейной частью в самый уголок. Улыбнувшись этой дележке самой большой площади для сидения, отправляюсь наверх. На сердце тревожно, как арендар, хватает ли его отряду сил, не заортачился ли кто прямо на поле боя. Задумавшись, некоторое время смотрю на стол. Палаш, золотящимся корзинчатым эфесом, разделяет с собой большой и малый пистолеты. Оружие едва заметно сияет, вокруг него струится золотая магия. Сколько восторга было, когда призвала сразу три, сколько гордости! А сейчас одно желание — скорее научиться пользоваться, чтобы в следующий раз врагам пришлось не сладко. Только этот подход неправильный, слишком потребительский. Оружие живое, я вытащила его в этот мир и бросила. Так нельзя. Подойдя к столу, кончиками пальцев глажу теплый палаш. Большой пистолет тоже теплый, а маленький — холодный. Кажется, даже слышу ворчание. «Простите, что оставила вас». Это плохое оправдание, но столько всего случилось, что я не могла заняться вами. Простите, я постараюсь больше подобного не допускать. Самонадеянное обещание, если подумать, не допускать, чтобы культ снова почти взял вверх. Но чем выше цель, тем выше достижение. Жав два пистолета, задуло правой рукой, охватываю рукоять палаша и спускаюсь к наставнику. Он стоит у окна. А пушинка на Софе изображает, что спит. Точно лишь изображает. Приоткрытый глаз сверкает золотым полумесяцем. Ну что, Валерия, еще раз поздравляю с таким удивительным призывом. Но на этом поздравления заканчиваются. Тебе придется подчинить не одну чужеродную сущность, и даже не две, а целых три. И учитывая, что дух обычно похож на призывающего, характер у них должен быть не сахар. Если Дарион таким образом хотел меня поддержать, то получилось не очень. Да не бойся ты, с драконом справляешься, справишься и с ними. Шутки у него, кстати, тоже не очень. Ладно, иди сюда. Дарион манит меня рукой. Сначала надо определить самое согласное на сотрудничество оружие. Сейчас все объясню, ты только положи его на стол. Первым опускаю на темную полированную столешницу палаш а пистолеты кладу по бокам от него. Благородно сверкает металл и кристаллы. Какие же они прекрасные и... неприступные!» Посверкивающий своей зеленой магией Дарион, встав с другой стороны стола, рассказывает. «Самый примитивный способ определить лояльность призванного оружия — ощущение отприкосновения к нему, удобство. Оружие подстраивается под анатомическую форму его обладателя» но если дух сердится или не принимает призывающего, даже самое удобное оружие в руке будет сидеть неловко, покалывать, терять балансировку. «У вас такое было?» «Не обошлось без проблем. Я не умел пользоваться парными мечами. С тренировками были сложности, особенно в определении ведущего оружия. А клинки ревнивые. То один не хотел со мной дело иметь, то другой, и каждый требовал назначить его главным». Вот и выясняются интересные подробности характера наставника Дариона. Только я предпочитаю быть одной-единственной, если у меня три-единственных, снова оглядываю оружие. «Я всех полюблю одинаково», — предупреждаю на всякий случай. Дарион усмехается, а я гадаю, как одновременно погладить три оружия. Пистолеты руками, а палаш носом — «Навыки, полученные на занятиях с Санаду, помогут тебе договориться с призванными. А им не мешает мой ментальный щит правителей?» «Вы связаны. Это значит, твой щит правителей не воспринимает их врагами. По этой же причине такие щиты не мешают общаться избранным с их драконами». «Присматриваюсь внимательно. Но я не вижу связи. Она слишком слабая, чтобы увидеть ее обычным зрением видящей». «Для этого надо усилить способность». Ланебет объяснит тонкости использования Дара. «А сейчас надо добиться, чтобы на таком расстоянии от оружия нити вашей связи были видны без дополнительных манипуляций». он дает мне обдумать свои слова, продолжает. «К счастью, ты можешь попытаться ощутить их, растворившись в окружающем. Только не навязывайся, лишь прощупай общий настрой. Не спеши». Но ведь спешить надо. Это сейчас арендар может позволить мне отсидеться в тылу. Но кто знает, будет ли такая возможность завтра или послезавтра. Хорошо. А вы в это время будете здесь? Да. Я должен проследить, чтобы ты не увлеклась. И чем мне грозит излишняя увлеченность, Валерия, это оружие. Разумеется, оно небезопасно. И со временем становится сильнее. Мой долг, как наставника, проследить, все ли у тебя благополучно. Когда буду уверен, что контакт налажен, сможешь заниматься самостоятельно и в группе, но пока только под присмотром. Впрочем, просто разговаривать с оружием можешь и одна, только на магических и ментальных взаимодействиях должен присутствовать я, Санаду или Аарон. Все поняла. Буду соблюдать осторожность. Характеры у вас имеют общие черты. Представь, как бы ты чувствовала себя на их месте и выстраивая общение, исходя из этого. Как бы я себя чувствовала? Я была бы в ярости и смертельной обиде. Ох, ждет меня непростое знакомство. Вы так и будете здесь стоять? Да, поэтому можешь заниматься спокойно, я тебя страхую. Придвинув кресло на изящных ножках, сажусь возле стола, чтобы спокойно заниматься рассредоточением. Сознание привычно расползается, сливается с гостиной, меня накрывают голоса воспоминаний. Арен, я понимаю, вы молоды и импульсивны, но не стоит говорить, что Ланабет, возможно, жива. Это ставит ваш род в двусмысленное положение. Халанхар, твое дело охрана, а не нравоучения. В этой ситуации тебе остается только ждать результатов отбора. Нужно уметь отвечать за свои поступки». Я пока даже избранную не нашел. Предложения любовниц явно преждевременные. Сосредотачиваюсь на мерцающем на столе оружии. «Явилась!» — ворчит смутно знакомый голос. «Ни стыда, ни совести!» «Будем снисходительны, все ошибаются!» она нас даже спросить не удосужилась, какая снисходительность!» «Война до победного!» «Сначала нужно разобраться в ситуации!» Этот голос точно принадлежит Палашу. «Чего разбираться? Смотри, к ней привязано еще одно существо. Она явно делает это осознанно и не в первый раз. Она рецидивистка!» «Привет!» — мысленно произношу я. «Привет!» — рычит большой пистолет. «А ну, проваливай! И говорить с тобой не будем, пока не научишься уважению!»